Следователь Алексей Бузников Неутомимый следователь Алексей Владимирович Бузников заслуживает особого разговора. Производительность его ужасающего труда была колоссальна. За четыре с небольшим года он провел несколько громких дел с огромным количеством арестованных, многие из которых были людьми авторитетными и известными. Но это не смущало его. Он горячо брался за каждое новое дело. С конца 1931 года по март 1932 он занимался абориутами, лично допрашивал Даниила Хармса. Он вынудил напуганного Ираклия Андронникова написать показания, в которых были изобличены его товарищи антисоветская группа детских писателей, которая сознательно стремилась различными обходными путями протащить антисоветские идеи в детскую литературу, используя для этого детский сектор Леногиза. Еще не было закончено дело абориутов, а уже на подходе возникло дело фашистских кружков и литературных салонов. 10 марта 1932 года уполномоченный Бузников – снимал с гражданина Михаила Дмитриевича Бронникова первый допрос. В мае, когда писалось обвинительное заключение по этому огромному делу, Бузников уже вовсю работал над делом писателя-народника, близкого друга Блока и Белого Ивана Разумника, который потом в своих мемуарных записках вспоминал. Особо уполномоченный секретно-политического отдела Бузников – Исследователь Лазарь Коган – молодые люди, которым в совокупности вряд ли больше лет, чем мне. Иванову Разумнику было в это время 55 лет. Они вполне корректны и вежливы. Бывает при допросах и диаметрально противоположные обращения. Вполне осведомлены. В своей специальности – программах разных партий, оттенках политических разногласий. Гораздо менее знакомы с историей мысли. Оба твердо убеждены, что Чернышевский был марксист, наконец, совсем беспомощный в вопросах философских, о которых, однако, пробовали говорить со мной в ту ночь. Вопросы были наивны, что возбуждало лишь улыбку. Так, например, один из следователей спросил меня, «Разделяю ли я философское учение», изложенные в десятом томе собраний сочинений Ленина. А на мой отрицательный ответ сделал заключение: значит вы идеалист, а не материалист. Когда же я ответил, что я не метафизик, а материализм и идеализм одинаково метафизические учения, то этот элементарный ответ оказался для обоих следователей настолько непонятным, что впредь они уже не возобновляли бесед со мной на подобные темы. Примечание. Иванов Разумник. Тюрьмы и ссылки. По тюрьмам на родине. Мера 1994 год, номер 1, страницы 146-191. Номер 2, страницы 152-210. Конец примечания. Уже немолодого Иванова Разумника, сидевшего еще и в царских тюрьмах, арестовали среди ночи. Застали его записанием мемуаров, где он пытался осмыслить свое народническое прошлое. Его раздевают огола, фотографируют, кидают в переполненную камеру. И спустя несколько дней в наручниках приводят в кабинет. «Два следователя Бузников и Лазарь Коган», — вспоминал Иванов Разумник, — Ждали меня в самой большой комнате исследовательских, в кабинете начальника ДПЗ, вероятно, ради почета и глубокого уважения. Я имел удовольствие просидеть с ними в этой парадной комнате до пяти часов утра, после чего мог вернуться в свою камеру и заснуть на часок-другой до возгласа вставать. особо уполномоченный Бузников, он же следователь, производивший у меня обыск, Надо полагать, прекрасно выспался днем. Мне же пришлось проводить вторую бессонную ночь подряд. Тут я понял, почему все допросы ГПУ происходят по ночам. Игра на утомлении и нервах допрашиваемых. А дальше как по писанному. Промучив его еще третью ночь, они требуют от него написать заявление. «Я...»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 весьма фантастически скомбинированных. Разумеется, следователи прекрасно знали, что никакой организации не было. Однако, раз начальство велело, то найти необходимо. Собственно, эта модель была везде одной и той же. Сначала разговор о взглядах и собственной деятельности, потом под это подкладывалась идея о том, что этот человек или состоял, или был создателем антисоветской контрреволюционной организации. Никаких оснований было абсолютно не нужно. Вслед за делом Иванова Разумника два просвещенных следователя стали работать уже в большой группе над делом словарников, по которому было арестовано множество ученых и даже академиков. примечание О деле славистов подробнее смотрите. Ашнин, ФД, Алпатов, ВМ. Дело Славистов, в тридцатые годы, Москва, 1994 год. Конец примечания. Другое его название – дело Российской национальной партии. Наряду с крупными учеными здесь были музейные работники, краеведы, врачи, агрономы. Так как дело было очень большое, по нему было арестовано более 35 человек. То были подключены дополнительные силы из московских чекистов. Его вели с сентября 1933 по начало 1934 года. Объединяло все эти дела одно. Арестованные принадлежали кругу интеллигенции прежнего воспитания и образования. По воспоминаниям заключенных, известно, что в эти годы еще не применялись методы физического воздействия. На подследственных давили психологически. Допросы были в основном ночными, и главный следователь пытался с первых же допросов запугать жертву и сделать ее сговорчивой. Жизнь следователя Бузникова, сломавшего столько судеб, а кого-то просто погубившего, открывалась нам постепенно. Основным источником стало его личное дело из архива Санкт-Петербургского комитета по образованию, так как закончил он свою жизнь директором Ленинградской школы. История его жизни демонстрирует, как иногда люди из чекистской системы выходили в обычную человеческую жизнь, что-то там делали, а затем снова ныряли обратно и никогда не теряли связь с органами. После триумфального подъема по службе Бузникову поручали одно дело за другим, его ждало падение. Однако, в отличие от товарища по службе Лазаря Когана, того расстреляли в 1939 году, для Бузникова все закончилось не так трагично. Алексей Владимирович умер в своей постели. Впрочем, жизнь его, сделав несколько зигзагов, оборвалась достаточно рано, в 1958 году, в возрасте 52 лет. В своей автобиографии, которую он писал для Комитета образования в 1955 году, указывалось «Я, Бузников Алексей Владимирович, родился 14-27 августа 1906 года в городе Казань. Отец мой, Бузников Владимир Ионович, из Мещан города Москвы, служил химиком на Казанском пороховом заводе. Моя мать, Бузникова Наталья Ивановна, из Мещан, занималась домашним хозяйством. В 1914 году отец переехал на жительство в Петроград, где до революции 1917 года и после нее работал в Российском институте прикладной химии по своей специальности. Умер в 1929 году в Москве. Моя мать умерла в 1924 году в Ленинграде. Я поступил учиться в 1917 году в школу первой и второй ступени номер 103 Смоленинского района Ленинграда. Примечание: В 1917 году, когда Бузников поступил в 103-ю школу, она называлась городским училищным домом в память Гоголя. Он жил на Таврической, 35, а школа находилась совсем недалеко, на 9-й Рождественской, позже 9-я Советская. Здание школы спроектировал архитектор Яковлев в 1912 году. Стиль поздний модерн. В то время строили специальные училищные дома, то есть учебные комплексы с классами, библиотекой, часто с бассейном. Конец примечания. Окончил школу в 1924 году и в том же году поступил в Ленинградский педагогический институт имени Герцена на общественно-экономическое отделение, которое окончил в июне 1929 года. 11 января 1926 года Продолжая учебу в институте, поступил на службу вооруженной силы СССР, где прослужил в офицерских должностях с небольшими перерывами вплоть до настоящего времени, то есть до 13 сентября 1955 года. Тут стоит прокомментировать некоторые пункты анкеты. Так как автобиография пишется Бузниковым в гражданское учреждение, Его служба в органах именуется «Офицерские должности в вооруженных силах». Это обычная практика для людей, служивших в органах. Еще один любопытный момент. Бузников утверждает, что его родители – мещане. Согласно адресной книге «Весь Петроград» за 1917 год, инженер-техник Владимир Ионович Бузников, снимающий со своей семьей квартиру в доме «35», на Фешенебельной Таврической улице, имел чин статского советника. Значит, скорее всего, был он личным дворянином. В Государственном архиве Российской Федерации, Гарфе, мы наткнулись на загадочный документ дело Бузникова Дмитрия Ионовича, беспартийного, тоже якобы измещан, работающего помощником заведующего хозяйственной частью Трехгорной мануфактуры. В деле номер 36-128 указывается, что этот Бузников состоял с секретным сотрудником полиции и доносил на революционно настроенных рабочих. Выступал свидетелем обвинения над участниками вооруженного восстания на Красной Пресне. Далее в деле было помечено, что оно прекращено ввиду того, что Бузникова судили в 1919 году революционным трибуналом ОСЭО. Э. В Гарфе хранится и дело революционного трибунала. И в нем мы нашли, что 5 мая 1919 года Бузников Д.И. был приговорен к расстрелу за то, что многие рабочие, которых он выдал, были приговорены к смертной казни. Но и на этом все не закончилось. В деле революционного трибунала указано, что рабочие мануфактуры – Подали кассационную жалобу с просьбой освободить Бузникова. Они пишут, что на самом деле он работал против царской власти, а сотрудничество с полицией было лишь прикрытием. Дело рассматривает управляющий делами революционного трибунала Генрих Югода. Ясно видна его подпись и расшифровка рядом с ней. Итак, Дмитрий Ионович Бузников уцелел и умер в 1933 году. Примечание. Дата смерти Д. И. Бузникова найдена в справке о нем в книге Кипнис С. Е. Новодевичий мемориал, Москва, 1995 год. Дворянин, управляющий фабрикой Прохоровской мануфактуры после 1917-го бухгалтер репрессирован, реабилитирован. Конец примечания. Мы помним, что отец Бузникова тоже владел редким отчеством Ионович и был родом из Москвы. Совпадение фамилии и отчества может быть лишь совпадением, но не исключено, что это был никто иной, как дядя нашего героя-следователя. И кто знает, какую роль он? избежавший расстрела в 1919 году, сыграл в судьбе своего племянника в 1926. Происхождение у Алексея Бузникова, прямо скажем, непролетарское. Но в 1924 году он легко поступает в педагогический институт. Возможно, право на поступление ему дает то, что два летних периода с июня по сентябрь В 1924 и 1925 годах он руководит детской летней площадкой прообраз городского пионерлагеря в Смольнинском районе. В 1925 году будущий следователь ОГПУ в соавторстве с неким Старостиным опубликовал книжку «Пионер. Работа в школе». Ленинград, 1925 год. Заметим, Бузникову только 19 лет. Книга была рекомендована Северо-Западным бюро ДКО в помощь вожатым и педагогам. Не игра в общественность, пишут авторы, активное участие в работе РКСМ, Компартии советов и прочих пролетарских организаций. Вот практическая основа политического воспитания детей. В частности, в брошюре говорилось, как надо участвовать в работе пролетарских обществ – МОПРА, Культсмычки города и деревни, Авиарадио, ХИМА и других. В каждое такое общество от школы должна входить тройка. Например, тройка МОПРА должна собирать материал о преследовании капиталистами-пионеров – Тут же маячит будущая работа нашего героя. Пионеры должны добиваться, чтобы в репертуаре школьных кружков оставались только революционные пьесы. И еще один важный момент, на котором настаивают авторы. Что пионеры должны следить, рассказывает ли учитель на уроке географии о революционной борьбе китайского народа или только о климате и прочем. На экскурсии в сад трудящихся рассказывает только о тычинках и пестиках или все-таки о роли трудового народа в революционной борьбе. В конце книги в качестве приложения приводится пример антирелигиозного воспитания для детей. Рассказ об экскурсии одной московской школы в монастырь и на церковное кладбище. Дети обсуждают новейшие формы захоронения – крематории И с восторгом делают вывод, что это будет полезно для удобрений. Картошка хорошо будет расти. В январе 1926 года Бузникову 20 лет. Он только на втором курсе института. Но его берут на работу сотрудником ОГПУ Ленинградского округа. Чем он отличился? Почему его взяли в органы? Мы не знаем. Известно только то, что он продолжает писать свои труды в кавычках и дальше. В 1926 году вместе с Ивановым составляет сборник материалов о 14-м партсъезде с методической проработкой для комсополитских и самообразования. А в 1927 вместе с Лазарем Коганом, с которым впоследствии они провернут ни одно дело Они напишут книжку «Основные вопросы 15-й конференции ВКПБ», которая выйдет в ленинградском издательстве «Прибой». Когда в 1956 году начнется реабилитация, и Бузников будет вынужден отвечать на вопросы, правда, не находясь в заключении, как его жертвы, а приходя на беседы в прокуратуру, он предусмотрительно валит все на расстрелянного Лазаря Когана. На допросе он скажет, что работал в УГПУ с 1926 по 1934 год сначала уполномоченным, а затем контролером, потом оперуполномоченным. Итак, в конце 1920-х он не оставляет литературное поприще, тем более что ему удается совместить работу в органах с обучением в институте. В вечернем выпуске «Красной газеты» за 28 марта 1928 года в статье к вопросу о детской литературе он разбирал ряд книг, вредных и неприемлемых, и обвинял их авторов в монархизме. В книге «Театр для детей васильевой и Маршака» издательство «Радуга», писал Бузников, Авторы уверяют детей в том, что король должен служить примером для своих подданных, как ему это не тяжело, что королевское слово нарушать нельзя. Действующие лица сказок сборника «Цари, короли, царевичи и придворные». В прологе к этой театральной сказке директор театра и писатель обращаются друг к другу не иначе, как «Господин директор, господин писатель». Именно как специалисту ему и поручат дело об ариутов Спустя годы в 1974 году в разговоре с глоцерем о Хармсе художник Василий Власов будет вспоминать свои допросы, рассказывая о том, что у них с Хармсом было два общих следователя, специалисты по литераторам и художникам. «Эти два следователя работали вместе», — говорил Власов по очереди допрашивали иногда вдвоем причем назывались они в ленинграде сашка и лешка лёшка был как он сам объяснял литература вет занимался горьким и даже напечатал какую то статью до этой своей карьеры кто был второй я не знаю, может быть его по комсомольской линии направили он был редкостного добродушия человек. И склонный к веселью, человек был жизнерадостный. Тот, второй, специалист по горькому, человек был мрачный. Примечание. глоцерве Вот какой Хармс. Взгляд современников. Василий Власов. У нас был общий с ним следователь. Беседа с Власовым. Конец примечания. Сашкой называл себя именно Лазарь Коган. Алешка, скорее всего, наш Алексей Бузников. Про Горького Власов что-то мог напутать, а, может быть, статьи Бузникова о пролетарском писателе просто канули в вечность. Однако сами следователи накрепко вошли в память ленинградской интеллигенции, которая сидела на шпалерной в начале 1930-х годов. Возвращаясь из ссылки, М.Н. Рышкина написала небольшое стихотворение. Ах, неизведанных бед полн для меня Ленинград. Там вероломны друзья, там, как змеи шипят у правдома, там неизбежен, как рок, грозен и неумолим взору невиданный смертным, видящий помыслы смертных. Жизни владыка моей бузников страшный живет. В листке кадров Бузников указывает, что проработал в гпу которое уже превратилось в НКВД, до октября 1935 года. Но в протоколе допроса 4 августа 1956 года, связанного с реабилитацией арестованных Российской национальной партии, он говорит, что работая в секретно-политическом отделе в 1933 году, В 1934 году он вел дела на арестованных государственных преступников. То есть он показывает, что работал в органах лишь до 1934 года. Однако в справке о бывшем сотруднике НКВД по Ленинградской области говорится, что 1 апреля 1935 года он исключен из списков как переведенный на негласную работу, агент. Кстати, тогда же, в феврале месяце 1935 года, Лазарь Коган тоже будет сначала переведен на другую работу, а затем, видимо, арестован и расстрелян. Здесь очевидно то, что последователям ударило Кировское дело – Кирова убили 1 декабря 1934 года, а вслед за этим началась волна арестов среди чекистов. Менялись кадры, шли чистки в аппарате «Егоды». Но тут нельзя не отметить, что по статистике больше всего расстреливали чекистов – евреев, поляков, латышей. Одновременно шла замена аппарата НКВД на сотрудников «русской», то есть «титульной» национальности. Именно поэтому Бузников еще вернется в органы, но прежде он поработает директором детской киностудии «Ленфильм» до октября 1936 года. И тут его тоже устроят по специальности. И хотя на студии Бузников будет всего год, он невероятно активно включается в работу. Его деятельность постоянно отражается в газете киностудии «Кадр». В статье «Раскрыть образ поэта» Бузников пишет примечание. Кадр, 1936 год, 29 января, номер пятый, конец примечания. «Искусству для детей в нашей стране придается большое значение. Партии и правительства проявляют неустанную заботу о литературе и кино для советских ребят». Такое внимание придает нам, работникам детского художественно-производственного объединения «Ленфильм», силу, бодрость и уверенность в том, что задачи будут с успехом выполнены. В одном из июльских номеров журнала «Кадр» находим беседу с директором детского объединения Бузниковым. Дадим нужный фильм. Примечание. Кадр. 1936 год. 13 июля. Номер 32. Конец примечания. В связи с расширенным совещанием по детскому фильму при ЦК ВЛКСМ мы предполагаем некоторое расширение производственных планов 1936-го и главным образом юбилейного 1937-го года. Он сообщает, что на утверждение в Государственное управление кинофикации направлена картина «Чудесный корабль», закончена картина «Леночка и виноград», по сценарию Шварца и Олейникова. В плане Сережа Костриков по сценарию Пантелеева, «Брат и сестра» по сценарию Шварца, «Барон Мюнхгаузен» по сценарию Заболоцкого. Заказан сценарий Светлову на тему рождения комсомола. Весьма любопытно, что Бузников работает над фильмами вместе с Евгением Шварцем, Николаем Заболоцким, Николаем Олейниковым, Дойбером Левиным, ближайшими друзьями его недавнего подследственного Даниила Хармса. Был Бузников и директором фильма «Юность поэта», а консультировал создателей фильма «Пушкинист» Мадзалевский, чье имя раз встречается в протоколах допросов, им, Бузниковым, подписанных. «Не удовлетворяясь существующим планом мы предлагаем созвать совещание детских писателей по вопросам тематического плана и конкретного привлечения их к созданию картин, главным образом для младшего возраста. Чрезвычайно желательно, чтобы такие писатели, как Маршак, Чуковский, Будагозская, приняли участие в этой работе», — заявляет он. И в следующем номере Бузников рассказывает, как идут съемки кинокартины «Федька». Можно уже сейчас сказать, что Федька будет любимым героем миллионов советских ребят. Неожиданно в газете появляется критика в его адрес. Его ругают за прохладные отношение к работе, полную бездейственность, затянувшуюся работу над фильмом «Юность поэта», а затем и несоответствие ни экономическим, ни производственным возможностям. Бузникову не удастся избежать ареста. Он был арестован 23 октября 1936 года у НКВД по Ленинградской области, то есть тем ведомством, в котором работал. Он обвинялся по статье 58 пункт 10 в том, что в июне 1936 года, находясь в поезде «Ленинград. Минеральные воды», Среди ехавших пассажиров проводил контрреволюционную агитацию, направленную к дискредитации постановлений и распоряжений советского правительства. Постановлением особого совещания при НКВД СССР от 1 июня 1937 года заключен в исправительно-трудовой лагерь сроком на три года – Постановлением особого совещания при НКВД СССР от 26 марта 1939 года предыдущее постановление отменено. Освобожден он был 2 апреля 1939 года. Об этом деле и аресте Бузников не пишет и не указывает нигде. В трудовом листке у него сказано, что с октября 1936 по апрель 1939 года он не работал по болезни. При этом Бузников на студии был уволен заблаговременно 1 октября 1936 года, то есть до своей поездки в кавычках в поезде Ленинград-Минеральные воды и этой бредовой агитации. По всему видно, что Бузникова зачем-то нужно было посадить, и поэтому с октября месяца ищется повод, чтобы это осуществить. Скорее всего, от него требовалось сдать показания на Лазаря Когана, дело на которого было уже давно заведено. Удивительно и то, что дата освобождения Бузникова и дата расстрела Когана почти рядом. Когана расстреляли 2 марта 1939 года. А постановление об освобождении Бузникова вышло 26 марта 1939 года. 2 апреля он вышел на свободу. Может ли это быть простым совпадением? Может. Но все же события выстраиваются именно в такой последовательности, которая наталкивает на определенные выводы. Не случайно и то, что во время допросов 1956 года он так предусмотрительно говорит о том, что все решения по следственным делам принимал именно Коган. С июня 1941 года Бузников, как сообщает он в анкете, сотрудник спецорганов Балтийского флота и Ленинградского военного округа, звание «Старший политрук подполковник». Скорее всего, эти органы занимались тем же самым, чем на земле занимался СМЕРШ. Искали врагов среди Вейнмор-состава. Послевоенная волна репрессий, связанная с ленинградским делом, задела его достаточно безболезненно. В 1949 году его уволили на пенсию. С 1950 он служил начальником управления гидрографии а потом в 1955-м году стал директором с правом ношения военной формы первой ленинградской школы-интерната с особым режимом, то есть для малолетних правонарушителей. Можно представить, как он, этот мрачный человек, по воспоминаниям его подсудимого Власова, перевоспитывал этих ребят. К слову, сам Бузников был женат, и, судя по анкете, у него были сын и дочь. Как уже говорилось выше, в августе 1956 года его допрашивали в связи с реабилитацией ученых, краеведов, музейщиков, погибших и выживших после дела славистов Возможно, именно эти допросы и даже санкции в связи с участием Бузникова в репрессиях привели к тому, что 13 ноября 1958 года бывший следователь ОГПУ НКВД Алексей Владимирович Бузников скончался.